Глава 128 Если ваш номер кантины поутру не пытаются уломиться, то вы, считай, в прошлый вечер и не отдыхали. В основательную добротную дверь тарабанили. Я не очень-то понял, что происходит сразу, но отреагировал. То есть вскочил и выхватил головорез из кобуры. В очередной раз задумавшись над тем, что хватаюсь в первую очередь именно за оружие, а не активирую скрижаль. Ведь в скрижале имеются такие аргументы что способны разнести эту контину к чертям собачьим. А потом задумался о том, кому это два легионера могли понадобиться в такую рань. Пока не проснувшийся до конца мозг пытался решить эту задачу, я совсем упустил из виду своего капрала. А тут было на что посмотреть. Легионер сидел на постели, направив на дверь ярость. Так пафосно была названа модель револьвера, выдаваемого всем, кто старше легионера по званию. Как и остальное стрелковое оружие, Револьверы «Ярость» производились аркадонскими оружейными мануфактурами. Конструкция была проверена веками использования. Калибр что-то около 11 мм. Во всем остальном это был стальной револьвер с переломной системой заряжания и барабаном на 5 патронов. Он, конечно, был довольно тяжел, но зато способен на вылет пробить человека в доспехах. А если стрелок знает свое дело, то и звездному монстру может не поздоровиться. Что еще важнее, револьвер большой, очень громкий. Страшный на вид и статусный. Пока я соображал, в дверь начали колотить ногами, и хлипкий засов не выдержал. С хрустом разломившейся задвижки в комнату валились несколько мужиков. Кюнс, побледнев лицом, выстрелил. Хорошо хоть ни по кому не попал. Выстрел долбанул по ушам, запахло порохом. Ломившиеся в наш номер оторопело уставились на нас. — Все молодые, если не сказать юные. В наступившей тишине оглушительно щелкнул возводимый курок ярости. «Кюнс, отставить!» — лениво бросил я. «Не стрелять!» «Хорошо, офицер!» — с готовностью ответил он мне, но револьвер не опустил. «Молодец! Рефлексы правильные. Не зря я с ним столько возился. Звездную кровь тратил и дефицитные компоненты». «Вы чьих будете, хлопцы?» — холодно спросил я утренних визитеров. Те глянулись, и я понял, что вернул фразу словечко из родного языка. «Ну...» — окриком подбодрил я утренних визитеров, начиная терять терпение. «Кто такие? Чего надо?» Валившихся в номер было трое. от чего то первым из них оттаял самый мелкий, курносый, отчаянно веснушчатый, голубоглазый и вихрастый. «Судай! Ча вы извоили оскобить нашего друга угла кольцо. Мы пришли просить вам вызов на фьонтах. Поединок состоится сегодня в парке Ямаджахн». «Если вы опоздаете или не явитесь, мы будем считать вас приизъенным трусом». «Я никого не оскорблял», – спокойно возразил я. «Но вы вчера или одного из наших друзей». «Я вчера ударил пьяное животное, напавшее на меня». Снова пришлось возразить мне. «Мне нет нужды кого-то убивать, чтобы доказать это». «Это оскорбление можно смыть только кровью». Я пожал плечами. «Я не хочу драться с вами». «Если позволите» то я буду драться за вашу честь, Кана», — вступил в перепалку Кюнс. «Как будет угодно. Выбор оружия за вами», — кивнул Вихрастый. «Ты ранен, капрал», — возразил я. «Ты не будешь за меня драться». Спрятав револьвер в кобуру, обратился к Картавому. «Что нужно, чтобы избежать Фиантара?» «Явиться на поединок и принести свои извинения». «Хорошо», — согласно кивнул я. «Так мы и поступим». «Извольте следовать за нами». «А не пойти бы тебе к нехорошей маме!» — холодно бросил я. «Нам необходимо ответить на утренний зов природы, рожи умыть, одеться, и хорошо бы перекусить чем-нибудь!» «Мы подождем в общем зале!» — подумав, ответил вихрастый юноша. «Как угодно! А сейчас пошли вон!» Кидая на нас гневные взгляды, троица удалилась. А я задумался после этого. Никого убивать не отчаянно не хотелось. В другой исход мне не верилось, так как я вчера уложил за Диру. «Какое мне до него дело? Я даже имени его не знаю». После этого бесцеремонного вторжения мы с Кюнсом обменялись взглядами, красноречиво говорящими о том, что мы думаем об этом. Запах пороха все еще витал в воздухе. «Офицер, если хотите, я могу выйти на поединок за вас». «Нет», — ответил я спокойным голосом. «Я ценю твой боевой дух и готовность защитить мою честь. Но этот путь принадлежит только мне. Я пойду один». «Борьба, особенно если она порождена гордыней и глупостью, не принесет ничего, кроме напрасного кровопролития». Моя рука легла на плечо Капрала. «Давай-ка я лучше тебя подлатаю». Кюнс покладисто кивнул. Револьвер теперь был в кобуре, что покоилось на столе. В его глазах отражалась смесь уважения и преданности. «Как пожелаете, командир», — ответил он. Его голос был ровным. Я использовал на нем еще раз руну заживления, уколол регенерирующим средством, и на всякий случай с натворным, чтобы раненый не особо рвался в бой. Мы позавтракали остатками вчерашнего ужина. Я порадовался отменному аппетиту Капрала. Он съел все до последней крошки, что говорил о том, что его организму нужна энергия для окончательного исцеления. Он так и заснул за столом. Аккуратно его вложив на койку, я собрался и вышел из номера. Пока спускался, размышлял о природе чести и цене, которую за нее платят. Единство огромно. Сколько здесь живет народов? Много. Очень много. И каждый со своим кодексом чести, языком, культурой и вероисповеданием. Не обязан же я подстраиваться под каждого встречного поперечного. Под испепеляющими взглядами я долго пил эфока, устроившись за барной стойкой и болтая с хозяином. Я издевался над этими горячими юнцами около получаса, не обращая ровным счетом никакого внимания на их нетерпеливое присутствие. Понявший мой замысел хозяин заведения... В этом мне старательно подыгрывал, заливаясь про отличную погоду. Попрощавшись с ним, я заплатил еще за сутки проживания и оставил ему еще десять он сверху за старание и попросил починить задвижку в нашем номере. Парк Яма-Джарн оказался довольно интересным местом. Некоторые деревья прямо-таки являлись исполинскими, возвышаясь над кронами остальных на многие десятки метров. Кое-где вдоль дорожек стояли фонтаны, статуи и лавки. На просторном газоне Уже собралась толпа зевак. На дорожке стояло несколько карет. И да, одна из них была мне подозрительно знакома. Когда шторка на окне отодвинулась, я увидел мелькнувшую в нем белую шубку. Знакомая снулая рожа кучера развеяла последние сомнения. Мне в спину раздались окрики сопровождающих, но я их попросту проигнорировал, решительно прошагав к экипажу. На мой вежливый стук дверца приглашающей приоткрылась, и я сел внутрь. «Здравствуй, Кир из Небесных Людей!» 14-го легиона», – поприветствовал меня Пипа Вандерджарн. «Мы встретились раньше, чем я рассчитывала». «Привет и тебе, чиновница», – лобнулся я и перевел вопросительный взгляд на мужчину. «Как твоя рука, Пипа?» «Я тронута твоим вниманием, Кир. Со мной все будет хорошо». Она продемонстрировала мне зафиксированную руку. Но уже куда лучше и аккуратнее, чем это сделал я. «Но я по делу. Познакомься. Это Каспиел Акила. Он управляющий этого города от нашего дома». «Приятно познакомиться» кивнул я, моментально напрягаясь. «Чем обязан?» Каспиел Акила был восходящим на мусорном ранге. Но славы у него было даже больше, чем у меня. Все в нем, широкая грудь, прекрасное телосложение и осанка, красноречиво говорила, что он еще в полном рассвете сил, но вот-вот начнет чувствовать шаги приближающейся старости. За поясом Каспела был заткнут кинжал в дорогих ножнах, но смотрелся он скорее как аксессуар вроде запонок. Как и Пипа, он носил белые одежды но вместо золота был желтый цвет. В цепких глазах этого человека светились живость, проницательность и ум. — Рад знакомству, Кир из небесных людей! — вежливо улыбнулся Акила одними губами. — У нас к тебе дело. — Это я уже понял, — усмехнулся я. — Какое? — Ты должен убить того, кто выйдет против тебя на фиантерр.